Лично я полагаю, что старик просто оттягивал момент. Как бы там ни было, минута прошла, и лорд Халл приподнялся, но с более темным пергаментом в руке. И смотрел он на печь, а не на сейф. Какие бы надежды еще не питал Джори, они рухнули, и он больше не колебался. Он выпался из укрытия, мгновенно преодолев расстояние между кофейным столиком и письменным столом. И вонзил нож в спину отца, прежде чем тот успел встать. Думаю, вскрытие покажет, что удар пришелся между правым желудочком сердца и легким. Это объясняет то, что на стол пролилось мало крови. А также то, что лорд Хал успел скрикнуть перед смертью. А это здорово подвело Джори Хала. В запертой комнате очень трудно выдать убийство за самоубийство. Меньше всего Джори хотел, чтобы все выглядело именно так. Заперто, запертые окна. А нож у человека торчит в том месте, куда он сам никак не мог его всадить. Думал, он не предвидел, что его отец умрет с таким пронзительным криком. Он собирался убить его, сжечь новое завещание, устроить разор на стали, открыть окно и выбраться через него. Он вошел бы в дом через другую дверь, уселся на свои скамеечки под лестницей, а когда обнаружат труп, это можно будет выдать за ограбление. «Адвокат Хала никогда бы не поверил», — усомнился Лестрид. «Он мог бы помалкивать», — вмешался Холмс и добавил. «Наш артистичный друг собирался добавить еще несколько мазков. Я давно установил, что наиболее изобретательные убийцы всегда оставляют на месте преступления парочку таинственных следов». Он издал короткий звук, более похожий на лай, чем на смех. Затем перевел взгляд с ближайшего к столу окна на нас с Лестрейда. «Полагаемо, все согласны, что в данных обстоятельствах, хотя убийство и выглядело бы достаточно мотивированным даже в случае протеста адвоката, Ничего нельзя было доказать. Своим криком лорд Халл все испортил, сказал я. Как он всю жизнь портил все, чего касался. Весь дом сполошился. Джори был охвачен паникой. Он застыл на месте, как олень, застигнутый ярким светом. Все спас Стивен Халл. По крайней мере, он обеспечил Джори алиби с этой самой скамеечкой под лестницей, где он якобы сидел в момент убийства отца. Стивен бросился по коридору из музыкального салона, взломал дверь и, скорее всего, шепнул Джори, чтобы тот немедленно подошел к столу вместе с ним. Так что это выглядело бы так, словно они ворвались вместе. Тут я осекся, потому что меня осенило. Наконец я понял значение взглядов, которыми обменивались Холмс и Лестрейд. Я понял, что они увидели в тот самый момент, когда я показал им укрытие. Это нельзя делать в одиночку. Убийство – да, но все прочее – «Стивен сказал, что они с Джори столкнулись у двери кабинета», – продолжал я. Он, Стивен, взломал дверь, а вошли они вместе, и труп обнаружили вместе. Он лгал. Может быть, он хотел прикрыть брата. Но лгать так складно, когда человек не знал, что произошло. «Кажется... Э, кажется... невозможно», – закончил Холмс. «Вот то слово, которое вы ищете, Ватсон». Дальше Джори и Стивен действовали вместе. Они замыслили это вместе, и в глазах закона оба виновны смерти отца. Боже мой! Не оба, дорогой Ватсон, возразил Холм с какой-то странной нежностью. Все они. У меня перехватило дыхание. Он продолжал. Сегодня вас посетило замечательное озарение, Ватсон. Вас зажегся дедуктивный огонь, который, как я боялся, затухнув всегда.